Том 16. Глава 138. «Сильные поедают слабых. Закон джунглей Сяосяо, -сяо, однако, не является обычным двухкольцевым мастером духа, поскольку ее совершенствование уже достигло 30-го ранга. Что еще более важно, у нее был опыт участия в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента в дополнение к консолидации всех знаний во время ее уединенного совершенствования. Кроме того, ее также поддерживало деление духовным обнаружением Юйхао. Она начала отступать уже в тот момент, когда дьявольский тигровый кот только бросился вперед. Она являлась ученицей секты Тан и умела использовать призрачно-теневые запутывающие шаги. Она постоянно меняла направление и быстро отпрыгнула назад, когда духовное обнаружение определило траекторию лезвия света в тот момент, когда только было уже выпущено. Ее тело изогнулось, словно лук, пока она летела назад, и едва избежала светового лезвия. Везде, где проходило лезвие света, можно было услышать потрескивающие звуки, и множество растений встретили свой конец. Сяо-Сяо покрылась холодным потом, несмотря на то, что ей удалось избежать этой атаки. К счастью, она не являлась основной целью дьявольского тигрового кота, поскольку иначе она бы не смогла так легко избежать этой атаки. В этот момент 10000-летний 10 дьявольский тигровый кот предстал перед Юйхао Ивандуном. Пурпурно-золотое сияние снова вспыхнуло, когда из глаз Юйхао вырвался яркий свет. Кроваво-красные зрачки дьявольского тигрового кота также блеснули один раз после этой яркой вспышки. Было очевидно, что он узнал о сильных способностях духовного атрибута Юйхао от своего ребенка и хотел использовать свою ментальную силу для борьбы с Ейхао. Тем не менее, десятитысячелетний дьявольский тигровый кот вскоре осознал свою ошибку, поскольку выбранный Ейхао целью был кто-то иной. Тысячелетний дьявольский тигровый кот, который лежал на спине десятитысячелетнего дьявольского тигрового кота, был переполнен убийственной враждебностью и нетерпеливо лежал в предвкушении. Его укрытие внезапно треснуло, словно разбитая дыня, и кровь мгновенно полилась из семи отверстий его головы. Кровь стекала вниз и разливалась по всему телу десяти дьявольского тигрового кота. На этот раз ейхау не проявил ни капли милосердия. Тысячелетний дьявольский тигровый кот уже получил удар от его духовного разряда до этого, и его духовное море уже было серьезно повреждено. Он ни капли не подготовился, и когда Юйхао выпустил очередной тотальный удар, его мозг мгновенно превратился в кашу. Это был закон джунглей. Если мой враг хочет убить меня, я должен убить моего врага первым. В глазах Юйхао был лишь холодный свет. Прошло совсем немного времени с тех пор, как они столкнулись с тысячелетним дьявольским тигровым котом. И вскоре после этого десяти дьявольский тигровый кот настиг их. Его мнение резко изменилось, когда он понял, что опасность, в которой они оказались, возникла из-за их мягкости. Существа, не принадлежащие к одному и тому же виду, несомненно, думали иначе. И в конце концов, это были духовные звери. Это был неизменный факт. Десятитысячелетний дьявольский тигровый кот был потрясен смертью тысячелетнего дьявольского тигрового кота. Он взревел в небо, когда подсознательно повернулся к тысячелетнему дьявольскому тигровому коту на спине. В конце концов, он жил уже на протяжении десяти тысяч лет, и его врожденная способность позволяла ему проворачивать свое тело в воздухе даже в такое время, как это, когда он временно избегал ейхау Тем не менее, Юйхао и Вандун сделали ход в этот момент. Яркий свет синего, пурпурного и золотого цветов скрились на их телах. Золотая дорога посреди испепеляющего блеска. Они руководствовались делением духовным обнаружением, в то время как десяти тысячелетний дьявольский тигровый кот был на мгновение отвлечен. Эта атака была нацелена на область, которую дьявольский кот должен был пересечь. Сияющая золотая дорога осветила все на несколько сотен метров и ударила прямо в десяти тысячелетнего кота, который, кстати, был немедленно превращен в золотую скульптуру и резко упал вниз его поступательным импульсом. Это был первый раз, когда они использовали золотую дорогу против духовного зверя. И последствия этого поразили Юйхао и даже Вандуна. Проекция кота, показалось, вышла из тела десяти тысячлетнего дьявольского тигрового кота, когда тот упал на землю, оставаясь неподвижным. Проекция быстро устремилась к телу на земле. «Это...» Юйхау и Вандун обменялись взглядами, и они оба почувствовали себя несколько ошеломленными. В течение двух секунд эта проекция проникла в тело дьявольского тигрового кота — и золотой цвет на его теле быстро отступил, прежде чем он снова вскочил на ноги. Десятитысячелетний дьявольский тигровый кот выглядел довольно жалко в этот момент. Золотая дорога содержала в себе огромную силу света, и на мехе кота появилось много угольно-черных пятнышек от разложения, в то время как его могущественная аура также значительно уменьшилась. Он качал головой из стороны в сторону, словно борясь с чем-то. Тысячелетний дьявольский тигровый кот упал на землю рядом с ним, и пурпурное тысячелетнее духовное кольцо постепенно сформировалось. Было очевидно, что золотая дорога оказывала отличный друг от друга эффекты на духовных зверей и мастеров духа. Йоихао выбрал этот навык слияния боевых духов из-за способности золотой дороги контролировать пораженных ее противников. Тем не менее, десяти дьявольский тигровый кот превзошел все его ожидания в конечном счете. Он двигался слишком быстро и улетел далеко вперед, несмотря на прямое попадание золотой дороги. Способность сдерживать его натиск выходила далеко за пределы возможностей Юйхао и вандуна а то, что произошло потом, просто сбило их с толку. Десятитысячелетний дьявольский тигровый кот просто энергично качал головой. Он восстановился лишь через несколько секунд и сразу же взглянул на труп тысячелетнего дьявольского тигрового кота рядом с ним. Он неистово взревел в небо. И его кроваво-красные глаза словно истекали кровью, когда он вновь бросился на Юйхао и Вандуна. Тем не менее, его скорость была явно немного медленнее, чем раньше. Флейта поклонения девяти фениксов непрерывно звучала, оказывая замедляющее воздействие на кота. У Юйхау и Вандуна не было времени беспокоиться об изменениях, которые только что произошли с этим духовным зверьком, поскольку они должны были сосредоточить все свое внимание на этой атмосфере враждебности, которая обрушивалась сейчас на них. Мех дьявольского тигрового кота внезапно стал изумрудно-зеленым, и зеленое сияние сразу же распространилось наружу. Это расширение не было большим и распространилось всего на фут от него. Но казалось, что все тело дьявольского кота тоже начало расширяться. Первоначально он был чуть больше метров в длину. Но когда его всего озарил зеленый свет, он вырос настолько, что теперь стал больше двух метров в длину. Он также стал выглядеть более свирепым, чем раньше, словно это был настоящий грозный тигр. Даже мурчание из его рта стало больше похоже на тигринырев. Огромное давление заставило ейхау и Вандуна ощутить небольшое удушье, и огромный разрыв в их совершенстве не стал очевиден в этот момент. Этот дьявольский тигровый кот по силе был сравним с королем духа, а его способности, вероятно, даже были выше, чем у короля духа. Юйхау и Вандун быстро отступили, за то время, пока дьявольский тигровый кот энергично качала головой из стороны в сторону. Орел за орелом золотого света исходили от левой руки Вандуна, и они с Юйхау, казалось, сияли золотым блеском. Сила Хаудуна усилила духовное умение золотой кости левой руки, золотой свет, когда оно быстро вступило в силу. И духовная сила, которую они использовали, чтобы выпустить свой навык слияния боевых духов, восстановилась невероятной скоростью. Йойхао поднял левую руку и выстрелил лучом света в дьявольского тигрового кота, который мчался к нему. Он был довольно хорошо зафиксирован на своей цели с помощью деления духовным обнаружением. А сам этот луч являлся парализующим духовным лучом. Свет парализующего духовного луча точно попал в тело дьявольского кота, или даже вернее сказать, что дьявольский тигровый кот охотно столкнулся с этим лучом. Плотный зеленый свет замерцал вокруг его тела, и парализующий духовный луч фактически был отклонен зеленым светом, который защищал тело кота. Изумрудно-зеленые оттенки неистово изверглись, и скорость дьявольского тигрового кота скакнула снова, когда он резко приблизился к Йхау и Вандуну. Сфера света диаметром фут поднялась в воздух. Юйхау переместился за спину Вандуна и схватил того за плечи обеими руками, пока они одновременно использовали призрачно-теневые запутывающие шаги. Они двигались со слепительной скоростью, когда дьявольский тигровый кот врезался в эту сферу света. Несчислимые лучи света вспыхнули в одно мгновение, полностью охватывая тело дьявольского тигрового кота. Тем не менее, дьявольский тигровый кот использовал свой навык происхождения, и он был действительно ужасающим. Золотые лучи света, казалось, тут же рассеялись, когда они ворвались в слой изумрудно-зеленого сияния, который защищал его тело. Тело дьявольского тигрова кота было остановлено прямо в воздухе, и он не мог продолжать атаку. Но этот момент длился всего лишь два вдоха времени. Все лучи света были рассеяны, но защитное сияние на теле дьявольского тигрового кота оказалось немного истончилось. Духовный навык дьявольского кота был похож на щит белого тигра Дай Яухен, за исключением того, что щит являлся всего лишь его первым духовным умением, и он увеличивал его атаку, защиту и скорость. Разрез богини-бабочек Вандуна был мощным, но он не смог получить никаких преимуществ против дьявольского тигрового кота. Тем не менее, ейхау и Вандун изменили свою тактику еще раз за этот момент промедления дьявольского тигрового кота. Юйхао все еще стоял позади Вандуна, когда он вливал силу Хаудуна в тело последнего. Вандун поднял правую руку и указал указательным пальцем на дьявольского тигрового кота, в то время как вся его правая рука начала светиться. Это отличалось от ореолов, излучаемых золотым светом его левой руки. Сияние его правой руки являлось сосредоточением острой энергии. Левая ладонь Вандуна прижалась к основанию правой руки. После чего вся его левая рука начала мерцать признаками золотого света. Два мощных навыка духовных костей были активированы одновременно, и они усиливали друг друга. Он не использовал золотой свет, когда атаковал разрезом богини-бабочек, потому что он четко осознавал, что, хотя разрез богини-бабочек и действовал по одной лишь цели, он не сосредотачивался на одной точке. Атака, которую он использовал в этот момент, являлась его мощнейшим ударом. «Вместе! хао Вандун воскликнул, когда из его правого указательного пальца вылетело острое сияние. Это был луч около трех дюймов в толщину. Его кончик был заострен, а его основание было толщиной с палец. Оттенки золотого света сверкали с молниеносной скоростью. Прямо перед тем, как разрез богини-бабочек был полностью развеян, золотое сверло с молниеносной скоростью прорвалось вперед и направилось прямо к колбу дьявольского тигрового кота. Все верно. Именно кость правой руки сломанный дьявол света, Вандуна, дала ему этот духовный навык. Вандун просто назвал его сломанным дьяволом света, потому что был ленив. Этот навык мгновенно сосредотачивал силу света в одной точке и выпускал ее в качестве атаки. Он выглядел как сверло, потому что совершенствование Вандуна было недостаточно высоким. Но он мог стать столь же тонким, как игла, по мере того, как Вандун будет становиться сильнее. До такой степени, что в конечном итоге он станет нитью света. Силой Хаудуна совершенствование Ван Дуна превысило совершенствование предка духа, и это в дополнение к поддержке от его золотого света. Его сила света была чрезвычайно эффективна против дьявольского тигрового кота темного атрибута. Дьявольский тигровый кот тоже принял меры, когда Ван Дун атаковал. Он совершенствовался в течение десяти тысяч лет, а также он был чрезвычайно чувствителен к опасности. Он расширил свой защитный слой зеленого света в первый же момент, когда попытался избежать этой атаки. Тем не менее, прямо в этот момент на него обрушился духовный разряд Юйхао. Из-за левого плеча Вандуна вспыхнул пурпурно-золотой свет. Совершенствование дьявольского тигрового кота было впечатляющим, но его ментальная сила все же не могла сравниться с силой Юйхао. Он простонал, когда блеснул пурпурно-золотой луч, и показалось, словно проекция, которая ранее была принудительно вытолкнута из его тела золотой дорогой, снова замерцала над его головой, за исключением того, что на этот раз она мгновенно вернулась в свое тело. Однако этого было достаточно, и защитные приготовления дьявольского тигрового кота так и не были завершены. Сломанный дьявол света безжалостно вонзился в изумрудно-зеленое сияние. Сильнейший удар Вандуна был встречен огромной защитной мощью, когда изумрудно-зеленое сияние начало бурлить, словно слой кипящего масла. Зеленый свет собрался в атакованной точке дьявольского тигрового кота. В этот момент он больше не сохранял свою первоначальную защитную форму, и тело дьявольского тигрового кота также резко спустилось на землю. Сломанный дьявол света постепенно проникал глубже и глубже, в то время как слой изумрудного света дьявольского тигрового кота становился все более интенсивным. Зеленое сияние медленно уменьшилось, но золотой свет, который слился со сломанным дьяволом света, также постепенно угасал. ейхау и Вандун не могли не восхищаться мощью духовного умения дьявольского тигрового кота, несмотря на то, что он являлся их противником. Это духовное умение укрепляло его собственное тело, и оно даже могло сконцентрировать свои силы, столкнувшись с проникающей атакой, нацеленной всего лишь на одну точку. Дьявольский тигровый кот выглядел так, словно для него настали тяжелые времена и он больше ничего не мог сделать, кроме как просто попытаться избежать пронзания своего мозга сломанным дьявольским светом. В этот критический момент рядом с дьявольским тигровым котом появилось три абсолютно черных котла. Разрывающие уши, звенящие звуки, сопровождаемые интенсивными колебаниями, обрушились на тело кота. Сяо-сяо не давала пощады. Юйхао поменялся местами с Вандуном после атаки последнего. Его золотые зрачки сразу стали изумрудно-зелеными, а температура воздуха начала падать с ним в качестве эпицентра. Его тело начало излучать легкую ауру опустошения. Изумрудно-зеленый свет излучался от его костей. На этот раз это касалось и его левой руки. И каждый дюйм этого зеленого цвета собирался на его груди. В этот момент разразилась ужасающая мощь. Дьявольский тигровый кот был обездвижен, поскольку защищал себя от смертоносной атаки сломанного дьявола света. Защитный слой зеленого света тускнел из-за эффекта трепещущей дрожи котла, а сломанный дьявол света пробивался внутрь с нарастающей скоростью. Это был идеальный шанс для него нанести решающий финальный удар. Молот Небесного Императора являлся оптимальным выбором. Однако навыки слияния боевых духов можно было использовать только раз в три дня. А сегодня был лишь первый день их пребывания в Великом Лесу Звездных Духов. Лучше было сохранить их навыки слияния боевых духов, поскольку они могли понадобиться позже. Поэтому Йойхау выбрал другой из своих сильнейших духовных навыков. Это был духовный навык, который он едва способен использовать теперь, после прорыва к тридцатому рангу, за все время своего уединенного совершенствования. Изумрудно-зеленый столб света вырвался из его груди. Воздух вокруг луча, казалось, затвердевал, где бы тот с ним не соприкасался, до такой степени, что в пространстве за зеленым столбом света мерцал белый ледяной столб, впоследствии падающий на землю и разбивающийся на куски. Так было потому, что воздух в лесу был довольно влажным и даже сырым, но экстремально низкая температура луча зеленого света являлась первостепенной причиной. Этот навык также был зеленого цвета, но атрибут, содержащийся в нем энергии, был совершенно другим. Сияние, которое сопротивлялось сломанному дьяволу света, наконец рухнуло, когда изумрудный луч света обрушился на него. Сломанный дьявол света сохранил около 30% своей силы и пробился прямо сквозь защитный слой. Дьявольский тигровый кот мог лишь попытаться наклонить голову в сторону, чтобы принять основной удар не лбом. Тем не менее... Сломанный дьявол света просверлил его насквозь. Слой золотого света сразу же появился на его голове, и эти золотые сияния продолжали расползаться по всему его телу. Однако этот десяти дьявольский тигровый кот не издал ни звука от боли. Его тело было полностью заморожено. Гнев ледяной императрицы – самый мощный духовный навык ехао Это был один из двух мощнейших духовных навыков, которые он получил от костей императрицы скорпионов ледяного нефрита. Этот навык появился лишь однажды, во время турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента, и теперь он появился еще раз. Тем не менее, он поглотил всю оставшуюся у Юйхау и Вандуна духовную силу. Если бы он использовал его в одиночку и при этом находился в своем пиковом состоянии, то навык потребил бы не менее 90% его духовной силы. Мощь гнева ледяной императрицы была ужасающей, и дьявольский тигровый кот был полностью заморожен в ледяную статую. От его тела исходил холодный воздух, и каждое растение в 10 метрах от ледяной статуи превращалось в кусок льда. Сцена была довольно захватывающей, поскольку прозрачные кристаллы льда раскинулись на всю округу. Сяосяо -сяо отозвала свой троичный котел разрушения духа и вздрогнула: Так холодно! Твой предельный лед так страшен, Йхао! Йхао и Ванду напустились на землю в изнеможении. Казалось, что они выиграли битву, не понеся никаких заметных потерь, но на самом деле они выложили все, что имели. Была использована золотая дорога, самый мощный духовный навык Вандуна. Сломанный дьявол света был использован вместе с его золотым светом, и Юйхао активировал гнев ледяной императрицы и даже клешневой захват ледяной императрицы, не говоря уже о его делении духовным обнаружением и духовном разряде. Они являлись одной из самых талантливых групп Академии Шрек, и им едва удалось вырвать победу, отдав все, что имели. Кроме того, дьявольский тигровый кот, который был заморожен словно статуя, еще не был мертв. Тем не менее, его кровь была заморожена, и ему было практически невозможно вырваться из своей прочной ледяной тюряги, которая напоминала многообразие таинственного ледяного ложа. Если что-то не растопит лед снаружи в течение часа, кот в конечном итоге потеряет свою жизнь. Йхау и Ван Дун посмотрели друг на друга. Они не были в восторге после победы над дьявольским тигровым котом. И вместо этого их брови были сильно нахмурены. Ейхау сказал, похоже, наше первоначальное решение было неверным. Этот мир следует закону джунглей, и милосердие принесет еще больше опасностей и риска. Дух Вандуна был затронут еще сильнее. И он слегка кивнул, но ничего не сказал. Ехаус схватил его за плечо и сказал. «Не падай духом. Как бы мы еще узнали, что подобное произойдет, если бы не попробовали сделать этого? Вероятно, это важный опыт в процессе взросления». Вандун повернул голову и ответил. «Ты думал о том, что с ним произошло, когда он получил прямой удар от нашей золотой дороги?» Золотой свет его левой руки начал втворить чудеса, пока он говорил, и использовал оставшуюся силу хауду на их телах, чтобы начать восстанавливать их духовную силу. Ихау слабо кивнул. Я думал об этом. Мое духовное обнаружение охватывало все поле битвы. Когда проекция появилась над головой дьявольского тигрового кота, я почувствовал, что он полностью утратил контроль над своим телом или потерял сознание. Мы не можем поразить духовных зверей напрямую золотой дорогой, но, похоже, мы можем отделить от них их собственный дух. Это причина, почему ему потребовалось несколько секунд, чтобы восстановить свои силы, лишь после того, как проекция вернулась к его телу. Но было ясно, что он все же ослаб. Он также стал заметно медленнее, и именно поэтому он использовал свой сильнейший духовный навык, чтобы сражаться с нами до самого конца. Вандун посмотрел на него с удивлением и сказал, «Если твои предположения верны, мне интересно, что бы произошло, если бы мы напали на его дух после того, как он отделился?» Тело Йхау вздрогнуло, и его глаза засияли яркими красками. Он хлопнул себя по бедру и взволнованно воскликнул. «Верно! Почему я сам об этом не подумал, если бы мы напали на его дух, пока тот был снаружи?» Мы могли бы взорвать его в дребезги, и кот стал бы похож на зомби. Любое живое существо, если оно не практикует ментальные навыки, станет чрезвычайно слабым, когда его дух покинет свое тело. Даже если мы не сможем напрямую уничтожить его дух, это все же серьезно повлияет на его боевую силу, как только дух вернется в свое тело. «Ты очень проницательный, Вандун». Вандун холодно посмотрел на него, слушая восторженный анализ Юйхао. «Убери свою руку с моего бедра!» «Э?» Юйхао внезапно понял, что он хлопнул не по своему бедру во время приступа возбуждений. Неудивительно, что он совсем не почувствовал боли. Он застенчиво рассмеялся и сказал. Ха, прости, прости, это было не специально. Мы должны опробовать это, как только снова сможем использовать золотую дорогу». У других нет возможности атаковать духов, а у нас все же есть. Жаль, что золотую дорогу можно активировать лишь в линейной атаке. Если бы она имела большую область действия, как духовная буря, и мы объединили бы два этих умения. Вандун закатил глаза и сказал. Перестань уже мечтать. Разве мы можем обладать всеми хорошими вещами, что есть в мире? Наши духовные навыки достаточно сильны. Тем не менее, наше совершенствование является ограничивающим фактором. Если у нас недостаточно духовной силы, чтобы поддерживать их, то зачем нам наши навыки, если мы не можем их использовать? Быстрей, давай, восстанавливай свою духовную силу, мы должны покинуть это место до того, как станет совсем темно». Затраты духовной силы Сяо-Сяо были самыми наименьшими поэтому она, естественно, взяла на себя ответственность за всеобщую защиту. Йейхао и Вандун немедленно начали совершенствоваться возле ледяной статуи, чтобы восстановить свою духовную силу. ейхау не беспокоился о том, что дьявольский тигровый кот внезапно вырвется из своей ледяной ложи. Без того, чтобы кто-то снаружи расплавил ее, у дьявольского тигрового кота не было никакой надежды вырваться после того, как он замерз в этом льду. После того, как он был заморожен, он ничего не мог сделать, если ранее не использовал свою духовную силу, чтобы с самого начала противостоять атаке Йейхао. Ван Дун обладал более высоким пониманием своего золотого света, чем раньше. Их процесс восстановления был значительно ускорен благодаря золотому свету. И они восполнили около 30, может быть, даже 40% своей духовной силы в мгновение ока. Старейшина Сюань небрежно пил вино на толстой ветке в пятистах метрах от того места, где находилась троица. И в этот момент сфера золотого света беззвучно вошла в его тело. Это был великий лес звездных духов. Старейшина Сюань всеми силами пытался защитить эту троицу. Трагедия, которая произошла в прошлом, служила ему предупреждением. Он отправил силу следовать за ними тремя, но эта сила находилась ниже уровня земли. Вот почему духовное обнаружение Йихао не смогло ее обнаружить. Старейшина Сюань также был ошеломлен, когда обнаружил десяти дьявольского тигрового кота. Совершенствование этого дьявольского кота ничего не значило для него. Но этот кот мог убить Юйхау и двух других, которые в среднем находились лишь на уровне 30-го ранга. Но старейшину Сюаню было не так-то легко сорвать с места после его преподавания в Академии Шрек в течение стольких многих лет. Он хотел посмотреть, как они отреагируют, когда их жизнь окажется в опасности. Он не хотел, чтобы они были расслаблены лишь потому, что у них была защита. Все трое продемонстрировали удивительную силу. Старейшина Сюань ожидал, что они втроем в течение некоторого времени смогут сопротивляться нападению этого десятитысячелетнего тигрового кота. Но кто бы мог подумать, что они успешно одолеют этого кота и даже захватят его живьем. Старейшина Сюань не ожидал подобного исхода. Он также впервые понял, что они них троих... Нельзя судить лишь по текущему уровню их совершенствования. Даже старейшина Сюань был слегка шокирован аурой опустошения, когда Юйхау использовал гнев ледяной императрицы. «Наибольшее улучшение можно получить во время боя жизни и смерти. Все трое хороши. Я позволю им испытать, что собой представляют законы джунглей в этом великом лесу звездных духов». «Ох, их удача, похоже, действительно очень хороша!» Пока старейшина Сюань бормотал про себя, шар желтого света начал выходить из его тела. Духовная сила Юйхао и Вандуна восстанавливалась все быстрее и быстрее. С момента их полностью истощенного состояния прошло всего лишь 15 минут, прежде чем они достигли 50% своей духовной силы. В этот момент... Ейхау внезапно открыл глаза. Разве он мог не быть осторожным, пока находился в великом лесу звездных духов, где повсюду бродили духовные звери? Он продолжал использовать свое духовное обнаружение, несмотря на то, что его духовная сила была сильно истощена. Правда, он не использовал духовное деление, чтобы сэкономить свою духовную силу во время совершенствования свандун. Лишь он один мог ощущать изменения вокруг себя. Приближается еще один духовный зверь. Его духовное деление вновь активировалось и применилось на Вандуна и Сяосяо. Выражения Вандуна и Сяосяо изменились, сейчас они были не в лучшем состоянии. Они оба напряглись, когда им дали еще одно предупреждение. По сигналу Юйхао, они втроем обошли запечатанного во льду десятитысячелетнего дьявольского тигрового кота. Юйхао поднял свою левую руку и прижал ее к дьявольскому тигровому коту. Лазурный свет мелькнул едва заметно. После этого он слегка махнул рукой, активируя имитацию. Но он имитировал не ауру какого-либо духовного зверя, а ауру растений. Слой тусклого зеленого света покрыл их троих, и они пошли дальше в лес под руководством Юйхао. Они старались не шуметь. Духовный зверь, которого обнаружил Юйхао, был не столь быстр, как дьявольский тигровый кот. Скорее, он выглядел несколько медлительным. Огромный, совершенно черный медведь появился в его духовном обнаружении. Его нос постоянно двигался, словно он пытался что-то учуять. Ехао определил, что этому духовному зверю было несколько тысяч лет, по его бурной энергии и колебаниям духовной силы, независимо от его грозного внешнего вида. Это был необычный духовный зверь. Его совершенство длилось не меньше трех тысяч лет. Огромный медведь, благодаря своему острому обонянию, смог выяснить местоположение прошедшей между ними битвы. Его внимание сначала было захвачено запечатанным во льдах дьявольским тигровым котом, прежде чем он заметил, что там еще был тысячелетний дьявольский тигровый кот, и направился к нему. Юйхау использовал деление духовным обнаружением, чтобы поделиться своими мыслями с двумя другими. Похоже, его привлек запах крови. Этот огромный медведь был длиной более трех метров. Он был очень крепким, и его черный мех, казалось, излучал легкое золотистое сияние. Казалось, он не испугался, несмотря на то, что увидел застывшего во льду десяти тысячелетнего дьявольского тигрового кота. Дело заключалось в особенностях мира духовных зверей. Хотя совершенствование было важным, вид духовного зверя также определял, насколько он будет силен. Этот медведь обладал совершенствованием от 3 до пяти тысяч лет. Но он не проявлял страха, когда столкнулся с десяти тысячелетним дьявольским тигровым котом. Два десяти тысячелетних духовных зверя разных видов все еще могли обладать огромным разрывом в своих способностях. Если бы здесь находился десяти тысячелетний духовный зверь тигрового типа, этот огромный медведь уже сбежал бы. Он ни за что бы не приблизился к нему. Тем не менее, медведь только что сожрал тысячелетнего дьявольского тигрового кота за два укуса. Но он все еще не насытился. Он появился перед запечатанным во льду дьявольским тигровым котом и попытался поцарапать этот лед. Его сила была чрезвычайно пугающей. Хотя совершенствование Юйхау не позволяло ему слишком долго использовать свой предельный лед на запечатанном во льду дьявольском тигровом котике, замерзший кусок льда все же был очень, очень крепким. Но медведя своими когтями удалось оставить на этом льду трещины. Следует отметить, что весь десяти тысячелетний дьявольский тигровый кот был заморожен целиком, включая его кровь. Его тело раскололось бы вместе с замороженным кусочком льда, если бы медведь продолжал царапать лед в том же духе. И Хао повернулся к Сяусяу -Сяу в этот момент и сказал: Как тебе? Сяосяо была удивлена и спросила, что как мне? И Хау ответил, Подходит ли этот медведь, чтобы стать твоим духовным кольцом? Сяосяо была ошеломлена, «Почему ты думаешь об этом сейчас? Его совершенствование кажется подходящим, но мы почувствовали это лишь благодаря твоему духовному обнаружению. Мы не видели его, мы даже не можем определить, что это за духовный зверь. Разве мы можем судить о том, подходит ли он?» И Хаус слегка улыбнулся и сказал. Я знаю, что ты планируешь дополнить свой троичный котел разрушения духа духовным навыком либо системы защиты, либо системы контроля. Этот медведь также не вздрогнул, когда увидел десяти дьявольского тигрового кота. Это означает, что он сохранял эмоциональную стабильность, а это, в свою очередь, говорит мне о том, что он не боится дьявольского тигрового кота». В сочетании с тем фактом, что дьявольский тигровый кот обладает ужасающими атакующими способностями, я могу заключить, что оборонительные способности этого медведя довольно сильны. Более того, атаки дьявольского тигрового кота, похоже, даже не представляют для него особой угрозы. Этот медведь должен относиться к довольно сильному виду». Сяу-Сяу широко раскрыла глаза и сказала «Верно». Неудивительно, что ты староста класса. Ты можешь проанализировать так много, даже не используя свои глаза. И Хао сказал: Мой главный боевой дух относится к системе контроля и обладает духовным атрибутом. Наблюдение-анализ это мои сильные стороны. Прими решение сейчас, или будет слишком поздно. Сяо Сяо сказала: Естественно, я хочу его. Мы не можем позволить ему уйти, но. «Сможем ли мы справиться с духовным зверем, который не боится десяти тысячелетнего дьявольского тигрового кота?» Ихау использовал свои действия, чтобы ответить на сомнения сяо, -сяо. удалось вытащить десяти дьявольского тигрового кота после нескольких ударов лапами по льду. Он поднял дьявольского тигрового кота и собирался разбить его о землю. В этот момент... Дьявольский тигровый кот внезапно стал лазурно-зеленым. После этого по всему великому лесу звездных духов отразился гулкий звук. После этого раздался яростный рев медведя. хао Вандун и Сяосяо находились в ста метрах, но они все же ощутили пугающую ударную волну, несущуюся в их сторону. Многие растения и деревья были мгновенно уничтожены этой ударной волной. Они втроем были отправлены в полет, пролетев десятки метров до приземления. К счастью, духовное обнаружение Юйхао было на месте, чтобы предупредить их заранее. Они втроем воспользовались своим преимуществом и подготовились, поэтому не пострадали. Не только Ван Дун и Сяо-Сяо были в шоке, даже Юйхао был на мгновение ошеломлен. Ужасающая ударная волна несла в себе остатки льда, и морозное чувство заставило холод пробежать по позвоночнику каждого. Пугающий взрыв даже вызвал рассеивание духовного обнаружения Юйхао, но им больше не было необходимости использовать его. Теперь они могли просто использовать свое зрение. Страшная сцена предстала перед их глазами. Появился огромный кратер с запечатанным во льду дьявольским тигровым котом в центре. Он охватывал радиус более ста метров. Все растения в этом районе исчезли, поскольку они были превращены в пепел из-за взрыва. Центр кратера был глубиной более трех метров и имел полукруглую форму. Растения и деревья вокруг этой впадины также были повалены. Казалось, что там был скошенный участок пшеничного поля. «Что здесь произошло?» — спросила Сяо Сяуш, широко раскрыв глаза от шока. Ейхау горько улыбнулся и сказал. «Я не ожидал, что это будет настолько неистово. Я только что использовал технику ледяного взрыва на десяти летнем дьявольском тигровом коте». Ван Дун был ошеломлен, когда задал вопрос — «Твоя техника ледяного взрыва настолько мощная!» Йехава ответил. «Вы что, оба забыли? Во время аукциона, высочайшего ранга в аукционном доме звездного света, моя кость левой руки скорпиона ледяного нефрита являлась одним из последних лотов аукциона. Она уступала лишь за зародышу стотысячелетнего духовного зверя». Все потому, что техника ледяного взрыва, которую она содержит, считается божественным навыком при соответствующих условиях. Но она также может быть и бесполезной в определенных условиях. Не любой лед, взорванный этой техникой, вызовет такую огромную мощь. Голый лед может быть взорван с помощью техники ледяного взрыва, но сила этого взрыва будет зависеть от моей духовной силы. Она не будет слишком высокой. Действительно пугающая способность техники ледяного взрыва похожа на взрыв трупа, который мы видели, когда столкнулись с тем злым мастером духа. Чем сильнее взрываемый труп, тем выше сила взрыва. Но для этого необходимо преждевременно выполнить два условия. Во-первых, все взрываемое тело должно быть заморожено, и оно должно быть заполнено водой внутри. Во-вторых, Я должен прикоснуться к нему своей левой рукой и ввести силу техники ледяного взрыва в, в это тело. Собственная сила взрываемого тела вступит в особую реакцию со льдом под руководством техники ледяного взрыва и сможет быть взорвана в любое время. Чем сильнее цель, тем страшнее взрывная мощь. На этом 138 глава подошла к концу». Так вот, зачем Юйхау дотронулся до льда с котом, когда они прятались в травушке. Все было уже изначально спланировано. Не забудь подписаться на канал, чтобы узнать продолжение истории. До встречи в следующей главе.